Глава двадцать пятая. Настя. «Я больше не могу», — произношу на выдохе, когда Карина тащит меня в очередной отдел с вечерними платьями в огромном торговом центре. «Может, ну его этот прием?» Делаю несчастное лицо, чтобы хоть как-то разжалобить свою слишком настойчивую подругу. «Скажем Захару, что я заболела и не могу с ним пойти. Извинюсь». «Наши не сдаются», — наглым образом перебивает меня Голубева. Что же ты такая непостоянная, Настёна? Ещё только третий бутик, а ты уже сдалась. Сама знаешь, как я не люблю таскаться по магазинам. В очередной раз печально вздыхаю, так как движущийся рядом айсберг ничто не проймёт. Кстати, так и не пойму, чего это-то она так настойчиво два дня уговаривала меня пойти на этот дурацкий банкет. Теперь ещё таскается со мной по торговому центру, видимо, переживая, что домой я всё-таки вернусь без вечернего платья. Изначально я так и планировала, однако моя хитрая подруга раскусила меня в два счета. «Для этого у тебя есть я», — выдаёт Карина, подмигивает, а после обращается к милой продавщице. «Добрый день. Нам нужно красивое вечернее платье на девушку». И выталкивает меня вперёд, как будто я обезьяна на показе мод. И никуда не скрыться от этой настойчивой Голубевой, иначе жизни от неё не будет. Я очень расстроилась, когда Захар вспылил, а потом ещё и ушёл, даже не попрощавшись. Правда, пришедшая вскоре смс от парня подняла мою на тот момент паршивое настроение до небес. Однако проблема под названием «банкет в пятницу», где, как правильно потом сказала Голубева, «соберутся сливки нашего города», так и осталась нерешенной. Я категорически против. А, Захар? В общем, на следующий день, правда, только по телефону мы разругались вдрызг. Все мои попытки объяснить парню, что мне там не место... Остались неуслышанными, отчего я в конце концов вспылила. Захар начал кричать раз пятнадцать, повторив, что я ему не доверяю, и бросил трубку. Однако минут через десять перезвонил, извинился за свою неиздержанность, и больше мы на эту тему не разговаривали. Вплоть до следующего дня. И опять поругались, так как он меня все так же не слышал, а я в ответ все так же сопротивлялась, отстаивая свою позицию. Еще и Карина зудела каждый вечер над ухом, как назойливая муха, о том, что я зря обижаю парня своим отказом. «Блин, Настя!» — в очередной раз не выдержала моя подруга и вскочила с кровати. «Ты как маленькая, честное слово! Вот что тебе стоит сходить туда и показать мастер-класс всем этим расфуфыренным курицам?» «Смеешься?» Я оторвала взгляд от конспекта и посмотрела на мечущуюся по комнате соседку. «Где они и где я?» «Ой, только не надо мне тут!» — оборвала фразу моя подруга, скривилась и махнула рукой. «Да мы из тебя принцессу сделаем!» Девушка сделала паузу, остановилась и прищурилась, глядя на меня. «Хотя нет. Королеву!» Подняла указательный палец вверх, чем вызвала у меня смех со слезами. От этого самого смеха, потому что дурачились мы долго, представляя меня то в белом платье, то в зеленом и даже в малиновом. Однако Карине в тот вечер все-таки удалось меня уговорить. Захар прыгал от радости, когда я на следующий день в универе сообщила ему хорошую новость, обещал не отходить от меня ни на шаг, а также оплатить все покупки. С последним я была категорически не согласна И очередная ссора уже набирала обороты. Как снова влезла Карина, поддержав меня и заткнув парню рот. Культурно, но доходчиво. А мне с каждым разом все больше казалось, что эта сладкая парочка сговорилась. Что-то здесь нечисто. «Короткая, длинная, классика, модерн», перечисляет продавец, возвращая меня в реальность. «Однако я все равно не пойму, о чем она ведет речь». Какая разница, в каком платье идти, лишь бы красиво было. Объясняю задачу. Карина берет инициативу в свои руки, не давая мне возможности вставить ни слова. Девушка идет на крутой прием, и надо не ударить в грязь лицом. Короче, она должна там быть самой красивой. Я поняла. Кивает продавец с бейджиком Марина и отходит к одному из стеллажей. А я, чтобы не стоять на месте посреди магазина, решаю тоже прогуляться по залу. И от первого попавшегося на глаза ценника... Эти самые глаза начинают округляться. «Сколько?» «За кусок ткани, которую я надену максимум на три часа?» «Они что, сдурели совсем?» Пока я впадаю в ступор, Карина вырывает ценник у меня из рук и толкает в спину в направлении примерочной, куда уже направилась продавщица с кучей нарядов в руке. «Я туда не пойду!» Шепчу и собираюсь сбежать из бутика, как голубево восстанавливает мой порыв. «Иди давай!» Снова пихает в спину и движется за мной следом, а я боковым зрением наблюдаю, что она достает мобильный телефон. И фотографировать меня тоже не надо. По-своему расцениваю ее действия. померю пару платьев и свалим отсюда. Да у меня с собой даже нет такой суммы. А еще полмесяца жить на что-то надо. Марина ждет, отодвигая шторку. Подруга дышит мне в спину, постоянно подталкивая, а я на полусогнутых ногах захожу в примерочную. Платья обалденные. Если бы у меня имелись лишние финансы, я бы обязательно купила их все, не глядя на цену. Мне даже начинает нравиться примерка, когда легкая и мягкая ткань ложится на тело, плотно облегая каждый изгиб, а рассматривая себя в зеркале, настроение поднимается с каждой минуты все выше. Жаль, что сказка про золушку скоро закончится, и ни одного из предложенных платьев купить не удастся. На стрелке часов неугомонно движутся вперед. И если мы не поторопимся, то я останусь без наряда и опоздаю на первый в своей жизни настоящий прием. Последнее платье нежно-розового цвета, без бретелей, с плотным корсетом и юбкой, плавно струящейся по ногам. Боже, какая красота! Прежде чем выйти из примерочной, минут пять, если не больше, кручусь перед зеркалом и улыбаюсь. Как же оно мне нравится! Уверена, что и Карина его оценит по достоинству. Поэтому резким движением отодвигаю шторку, делаю шаг вперед и замираю, натыкаясь на три пары изумленных глаз. Вообще-то я рассчитывала на две! Появление третьей становится для меня сюрпризом. Приятным, конечно же, но уж слишком неожиданным. И обладатель этой самой третьей пары глаз отмирает первому уверенно произносит. Берем. Захар! В моем голосе слышатся нотки возмущения, однако парень меня уже не слышит, обращаясь к продавщице. Заверните платье девушки я оплачу. И как с ним бороться, скажите на милость? Любит командовать и делать все по-своему. Но не устраивает же ему скандал посреди магазина в самом-то деле. Тяжело вздыхаю, разворачиваюсь и захожу в кабинку, а за спиной слышу полушепот. «Сама справишься?» «Если я правильно понимаю, то это мой парень обращается к моей же подруге». «Что там еще надо?» «Держи кредитку, пин-код 2152». «Поняла?» Поддакивает эта предательница. «По-другому и назвать ее не могу». «Будем ждать тебя возле машины». Не унимается Захар, после чего голоса стихают. Видимо, Голубева убегает в другой отдел, чтобы выбрать мне туфли. А у нас не одинаковые размеры. Косметику и, скорее всего, нижнее белье. Тут уж карина точно расстарается. Вот у кого с фантазией никогда нет проблем. Пока складывают платье в пакет, молчу, как партизан на допросе, никак не реагируя на присутствие парня рядом. А что, пусть помучается немного, чтобы больше не имел привычку встревать в чужие дела. Даю руку на отсечение, что Карина позвонила Захару с просьбой о помощи. А тот, естественно, примчался, как верный рыцарь, чтобы спасти свою принцессу. Приятно, конечно же, но делать этого не стоило. Настя, не злейся. По голосу слышу, что парень доволен, однако все равно изображаю из себя обиженную особу. Не надо было этого делать. Произношу чуть ли не по слогам, даже не поворачиваясь в его сторону, продолжая свой путь по длинному коридору торгового центра. Считай, это подарок на Новый год. Не унимается Захар. А я Дед Мороз. «Похож?» Он быстрее движется вперед, останавливаясь передо мной, а после делает шаги назад, так как я не ведусь на его провокации. «Не похож?» Фыркаю в ответ и наступаю, глядя ему прямо в глаза. «Птичка!» Парень делает печальное лицо, вызывая у меня наконец-то улыбку. Вот как у него получается так интимно произносить самое обычное слово? От одной интонации вся злость проходит, а желание хотя бы просто... Прикоснуться к парню растет в геометрической прогрессии. Давай договоримся на будущее. Наконец-то останавливаюсь и тычу ему пальцем в грудь. Сегодня так и быть я не злюсь. Однако больше так не делай. Уговор? Приподнимаю одну бровь вверх и жду ответа. Ну, тянет Захар, задумываясь. Почти. Что значит почти? Он меня точно когда-то доконает своими намеками и недоговоренностями. Вот не может, чтобы все было гладко и спокойно. Обязательно надо поумничать и выпендриться. Хотя чего душой кривить? Таким он мне очень нравится. Но я так просто не сдамся. Судя по твоей интонации, ты требуешь от меня вообще не делать тебе подарков. А я так не могу. Пожимает плечами и усмехается. Захар! Ой, птичка, не начинай. Фыркает, немного скривив губы, а после берет меня за руку и ведет к выходу. Я мужчина и имею право баловать свою девушку. И это... Он произносит последнее слово с нажимом. Не обсуждается. Говорила же, что спорить с ним бесполезно. Все равно ведь не уступит и сделает по-своему. Ладно, твоя взяла, красавчик. По крайней мере, пока. Но в дальнейшем я тебе еще устрою. И твоя сообщница Карина у меня сегодня получит. За двоих, так сказать, будет отдуваться. В машине едем молча, слушая лирическую музыку из динамиков. Настроение хорошее. До общаги недалеко, а у нас ещё будет куча времени с Захаром поговорить обо всём наедине. Перед входом прощаемся. Парень меня целует, и как-то уж очень загадочно выглядит выражение его лица, когда он заявляет Голубевой, что надеется на неё. А я окончательно убеждаюсь в своих догадках, что эти двое сговорились. Однако выяснять отношения нет времени. У меня всего два часа, чтобы привести себя в порядок. «Ну вот!» Лилька делает шаг назад и с гордостью во взгляде любуется своей работой. Не зря курсы парикмахеров заканчивала. Видишь, как мои умения пригодились? Прическа и вправду вышла очень красивой и элегантной. Идеально подходящей под мое вечернее платье. И девочки постарались на славу. Вот что значит настоящие подруги. Спасибо, дорогая. Я мило улыбаюсь веселой первокурснице в зеркало, однако получаю грозный рык от Карины. Не вертись, а то останешься без блеска на губах. Приходится подчиниться, так как лучшая подруга заканчивает мой вечерний макияж. Тоже, кстати, идеально подходящий и под сегодняшний наряд, и под моё хорошее настроение. Волнуюсь, конечно же, а кто бы на моём месте не волновался. Однако тот факт, что Захар будет рядом, придаёт уверенности с каждой минутой всё больше и больше. «Заканчивай возиться, а то Настёна опоздает», — фыркает Лилька, за что получает от моей соседки по комнате испепеляющий взгляд. «Малявкам слова не давали», — ворчит Голубева, после чего... Вновь опускает глаза на мое лицо и заканчивает с макияжем. «Теперь порядок», — смотрит на меня с разных сторон, после чего с довольной улыбкой на лице заканчивает. «Настоящая принцесса!» «Что бы я без вас, девочки, делала?» встаю со стула и обнимаю обеих подружек, от чего Лиля даже пускает слезу. «Ты что, ревешь, убогая?» — толкает ее в плечо Карина. «Радоваться надо, что наша Настена идет на самый настоящий прием!» «Так это я от радости!» Смахивает слезинку девушка, после чего снова оживает. И мой телефон, кстати, тоже начинает трезвонить стандартную мелодию. Конечно же, на экране номер Захара, и я незамедлительно принимаю вызов. Уже спускаюсь. Быстро сообщаю, так как не вижу смысла сейчас вести долгие беседы. Мы с парнем заранее договорились, что он позвонит, как только подъедет к общаге. Жду. Бросает Захар и выключается. А я хватаю сумочку, которую купила мне Карина. Кто бы сомневался, что она пропустит хоть одну мелочь из моего гардероба. Складываю в нее свой старенький смартфон вместе с ключами от комнаты и направляюсь к вешалке. Однако, как только я беру свою курточку и засовываю по очереди руки в рукава, слышу двойной протяжный стон. «Ты что, в этом пойдешь?» С нескрываемым ужасом в голосе произносят девчонки синхронно, и мне приходится повернуться в их сторону. о в чем вы мне прикажете идти?» Застегиваю куртку на молнию и наблюдаю, как две пары изумленных глаз настойчиво впиваются в меня ё-моё бьет себе себя Лилька. «Капец!» — повторяет ее жест Карина. «Что не так?» — я развожу руками и жду от них хоть какого-то совета. «Согласна, мой пуховик не самая лучшая одежда для богатого приема, но, во-первых, другой верхней одежды у меня нет, а, во-вторых, я его все равно сдам в гардероб, и никто не увидит его на мне, поэтому возгласы и слишком бурные эмоции моих подруг пропускаю мимо ушей». «Надо что-то решать!» — Лилька смотрит в глаза Голубевой. Есть варианты. Та в ответ поднимает одну бровь. У меня такой же. Тычет в меня пальцем, только голубой. Так что в моем случае без вариантов. и Выдает довольно печально и тяжело вздыхает. Тут надо подумать. лиля грызет ноготь, пытаясь что-то судорожно вспомнить, однако времени ждет. Думай быстрее, а то я точно опоздаю. Подгоняю мыслительный процесс своей подруги а через пару секунд мы с Кариной наблюдаем кардинальные изменения на ее лице. «Вот же балда!» — снова бьет себя Пол Буминаева. «Как же я могла забыть! Мне тут маман подарила на восемнадцатилетие норковый полушубок!» «И ты молчала?» — Карина возмущенно восклицает, глядя на Лейку, однако ты отмахивается от моей соседки, как от назойливой мухи. «Отстань!» — циркает ей в ответ и несется к двери. «Настена, не уходи, я сейчас!» — орёт уже из коридора, а мы с Голубевой начинаем дико смеяться. Вот же неугомонная-то лилька. С такой точно не пропадешь. Однако радует, что в девчонке мы не ошиблись. Она настоящий друг и верный товарищ, который готов порадоваться вместе с тобой и поддержать, если тебе плохо. Не проходит и пара минут, как шустрая первокурсница залетает в комнату, неся в руке полушубок, который, походу, еще сама ни разу не надевала, так как он завернут в чехол, достает одежду из целлофана, а Карина снова стонет. «О боже!» В очередной раз закатывает глаза Голубева, а после с нажимом в голосе произносит «И где здесь норка, балда?» «Ну, почти норка». Лилька быстро орудует, расстегивая мой пуховик, после того, как я его снимаю, помогает надеть полушубок. Искусственный, но очень хорошего качества. В любом случае, этот вариант лучше, чем моя красная курточка. «Не слушай ее, Лиль!» Обнимаю девушку и целую в щеку. «Спасибо, дорогая, ты меня выручила». «Мы тебя проводим!» Она хватает, два пуховика, один отдаёт Голубевой, а я вешаю сумку на плечо, после чего мы втроём движемся по коридору к лестнице. Естественно, весь народ, который в небольшом количестве встречался на пути нашего следования, провожает наше необычное трио взглядами и напутствиями на сегодняшний вечер. Хотят, видимо, подбодрить, однако заставляют нервничать ещё сильнее. Но пора уже взрослеть и справляться со своими волнениями. Нельзя всю жизнь прятаться в панцире пытаться отгородиться от окружающих, замыкаясь в себе. Надо учиться давать отпор и не обращать внимания на завистников, принимая каждую брошенную реплику близко к сердцу. И я научусь. Во что бы ты ни стала сделаю это. Моя группа поддержки вручает меня лично в руки Захару, который стоит возле ступенек, а при моем кажется, теряет дар речи. Приятно, конечно же, отчего на моем лице появляется улыбка. Лилька кашляет в кулак, заставляя парня отмереть и помочь мне спуститься. И он, слава богу, с первого раза понимает ее намек. «Повеселись там, Настен!» — кричит нам в спину Минаева, когда мы с Захаром из-за моих каблуков, которые скользят на льду, медленно движемся под ручку к Лексусу. «Пошли уже, горе мое!» — ворчит Карина, вызывая небольшой смешок. «Птичка, ты неотразима!» — шепчет парень мне на ушко, чуть касаясь его губами. «Я очень старалась, чтобы тебе понравилось!» — одариваю Захара милой улыбкой, когда он помогает мне сесть на переднее пассажирское сиденье «Мне понравилось!» Кивает и захлопывает за мной дверь, после чего обходит Лексус спереди. Мой любимый мужчина сегодня тоже не подкачал. Черный костюм, белая рубашка, галстук бабочка и кожаные туфли. Боюсь даже представить, сколько стоит его гардероб. Однако выглядит Захар идеально. Я бы даже сказала, идеально красиво. Чувствую, большая часть женской половины сегодняшнего вечера будет пялиться на моего кавалера, пожирая его глазами. Я, кстати, тоже так, как другие мужчины, меня в принципе не интересуют. Однако ревность тихими шажочками уже постепенно закрадывается мне в душу. Так, стоп. Хватит, Настя. Не стоит сомневаться в нем. Ведь Захар не раз и не два доказывал, что ему можно доверять. И пора уже точно взрослеть, выбросив всю ту чушь, что ты себе напридумывала из головы. Птичка, все в порядке? Интересуется мой спутник, когда мы подъезжаем к одному из самых дорогих ресторанов города. Абсолютно. Посылаю ему в ответ улыбку, так как действительно чувствую себя прекрасно. «Великолепно, изумительно, ведь я сейчас попаду на первый в своей жизни прием под руку с самым красивым мужчиной в мире. Как же я могу быть не в порядке?» Зал пестрит разноцветными платьями, мелькающими с подносами официантами и столами с едой, которые гордо именуются фуршетом. В общем, все именно так, как показывают в сериалах. Ничего необычного или удивительного. Захар здоровается с некоторыми мужчинами за руку, кивает женщинам в знак приветствия, а я улыбаюсь, повторяя за ним. У проходящего мимо официанта парень берет бокал с шампанским и вручает его мне. На ходу, конечно же, пить неудобно, поэтому я жду подходящего момента, когда мы остановимся. «Привет, дружище!» Произносит Рома Валевский, когда мы с Захаром подходим к нему и протягивает руку для приветствия. «Знакомься!» Захар поворачивается ко мне лицом после того, как отвечает на рукопожатие. «Настя, моя девушка!» «Очень приятно, Роман!» Парень берет мою ладонь и целует. «Захар же все уши прожужжал о том, какая красотка ему досталась». нет трынди». Мой спутник усмехается легонько толкает своего друга локтем в бок «Не слушай этого балаболу, Настя. Любит он над друзьями поиздеваться». «Я из самых лучших побуждений». Рома прикладывает руку к груди и улыбается. «Кстати, сестрица твоя уже здесь». «Видела я мельком». Сидит Захар сквозь зубы, и я чувствую, как он напрягается. Не хочу скандалов и очень надеюсь, что Лера сегодня не станет вести себя непристойно. Одно дело, аллея перед университетом, где нас никто не видел, и совсем другой банкет, где собралось много народа. Да и я не такая уж важная персона, чтобы тратить на меня свое драгоценное время». «Вот ты где, братишка!» Раздается сзади громкий женский голос, а спустя пару секунд его обладательница выплывает из-за спины Захара. «Привет, Настя!» Девушка улыбается и поднимает бокал вверх, тем самым показывая, что вроде как готова к примирению. «Привет», — отвечаю ей взаимностью, однако в этот момент из-за спины моего спутника выплывает еще одна особа, видеть которую уж очень не хочется. «И что она делает на моем банкете?» Вика впивается в меня глазами, из которых летят молнии. «Уберите ее отсюда!» «С удовольствием», — фыркает ей в лицо Захар. «Но только вместе со мной». И этот прием не твой, если что, а твоего отца». «Это мой праздник», — не унимается капризная Степанова, однако мой спутник на высоте. «Насколько мне известно, нет». «А вот она!» Он смотрит на меня полным любви взглядом. «Моя девушка». Бросает наглое ей в лицо, отчего Вика зеленеет от злости и, скорее всего, бесится в сложившейся ситуации. да «Дай мне только повод, и я с радостью свалю отсюда, потому что меня от тебя тошнит». Видно невооруженным взглядом, как девушка злится и заводится еще сильнее. Краснеет, часто дышит, и вот-вот разразится катастрофа. Однако на выручку приходит Валевский, за что получает от меня искреннюю улыбку. «Девушки!» — подхватывает левой рукой Гончарова, а правой Степанову. «Предлагаю прогуляться и подышать свежим воздухом». Начинает их тянуть в сторону, однако Вика не унимается. «Рома, я не хочу!» «А я сказал, идем!» И уводит двух строптивых красавиц в сторону. «Птичка!» Произносит Захар практически на ушко, целуя меня в висок. «Не бери в голову». «Не беру». Отвечаю довольно смело и уверенно, так как действительно не обращаю внимания на ехидство Вики. Я ведь понимаю, что в ней говорит ревность и обида, и злиться на нее за это бесполезно. Лучше уж вечером наслаждаться, чем слушать истерику Степановой и принимать ее слова близко к сердцу. «Идем лучше потанцуем». Парень забирает у меня из рук бокал, отставляет его в сторону и ведет меня на танцпол. Медленная композиция уверенное движение моего партнера и наш первый совместный танец. Я действительно окончательно расслабляюсь и больше не волнуюсь. Проходит около часа, на протяжении которого я танцую еще два раза с Захаром и один с Валевским. Парень рассказывает смешные истории, и я искренне веселюсь. Правда, боковым зрением наблюдаю, как мой любимый мужчина смотрит на нас из-под лобья. Боже, еще не хватало, чтобы к своему другу приревновал. Но от этого на душе становится теплее, и я посылаю Захару воздушный поцелуй. А спустя пару минут после окончания танца у меня звонит телефон. На экране высвечивается бабушка, и я вспоминаю, что забыла ей сегодня позвонить, как обещала. «Захар, я на две минуты!» шепчу своему спутнику, а он слишком серьезно смотрит на меня в ответ. «Что-то случилось?» продолжает сканировать меня взглядом, никак не желая выпускать мои руки и своей. «Ты еще в туалет со мной сходи!» смеюсь и целую его в щеку. «Я скоро!» разворачиваюсь и направляюсь в противоположную сторону к выходу, где с самого начала приметила дверь в уборную. Переступаю порог, достаю смартфон из сумки и не успеваю закрыть дверь, как она распахивается, и перед моим взором предстают две разъяренные фурии. Но почему-то не страшно. От их перекошенных лиц реально хочется смеяться. Вот он, Настя, твой шанс показать, что ты их не боишься, что без Захара ты чего-то стоишь. Бери пример с него. И я вместо того, чтобы испугаться и забиться в угол, с победоносной улыбкой на лице произношу довольно громко. занята